Глава двадцать вторая «Выходи за меня!» «Что?» Легкая дрема уносила меня в тягучий сон. Я медленно моргал, чувствуя, как веки наливаются тяжестью. Соня лежала на груди и медленно водила пальчиками, путаясь ими в волосках. Было до чертиков приятно и щекотно одновременно, «А еще!» Я чувствовал какое-то несвойственное мне спокойствие и домашность. Будто вот так должно было быть всегда, а я этого не знал, но безумно всегда хотел. Выпали фразу, не думая, теснее прижал к себе Соню и зевнул. Но заноза высвободилась, слегка приподнялась на локте и прожгла взглядом. «Ну...» — снова зевнул, рот просто не закрывался. Как порядочный негодяй, я просто обязан жениться на донимающей меня злючке. Прикалываешься? Нет. Не успел остановить. Соня вскочила с кровати, надела длинную домашнюю футболку и кинула в меня моими джинсами. А на них, на минуточку, был широкий ремень с тяжеленной пряжкой, которая точно угодила мне в пах. Нормально тогда? «Делаешь предложение девушке, считай, навсегда надеваешь на себя оковы брака, а тебе в ответ причиняют боль. Спасибо, что нахер сразу не послала. Уходи, Тарас». «Сонь, что не так?» Одеваться и сваливать у меня в планах не было. Отложил свою вещь в сторону и сел в кровати. Сверкая молниями, Соня уперла руки в бока и стала на меня надвигаться. «Что не так? Да ты сам весь не так!» «По-твоему, так, между прочим?» Она пальцами сделала кавычки и указала на постель. «Сделать мне предложение нормально? Ты бы еще перед тем, как закрыть дверь в туалет, мне это предложил». «Прикольное сравнение, но нет, я не шучу». Протянул руку, чтобы вернуть мою грозу обратно в постельку. «Но если тебя не устраивает, как и где я это сделал, то это легко переиграть». Соня покачала головой и закатила глаза. «Да что опять не так?» Ах, «Ты не понимаешь. Иди ко мне и объясни». «Нет, у тебя все легко. Не получилось?» «Отряхнулся и пошел дальше. Ты даже предложение о замужестве готов переиграть». Соня тяжело вздохнула и отошла к окну, тихо продолжая. «Ты даже не спросил о моих планах на жизнь и вообще, хочу я замуж или нет?» хм, «Ну, прости, что я не такой, как все». Внутри я стал закипать. «Сорян, что перед тем, как позвать за себя замуж, не поинтересовался такой мелочью». «Это не мелочь. Другая на твоем месте визжала бы от радости. Я не другая. А ты, напыщенный осел!» Заноза схватила с тумбочки какую-то вещь и запустила в меня. Но вещица не долетела. «Ты даже ни слова не сказал о чувствах, о любви!» «Ну все, хорош!» скочил с кровати, быстро натянул джинсы и в два шага оказался рядом с ней. Не слишком церемонясь, завел руки за спину и выдохнул в лицо. А с чего ты взяла, что я ничего к тебе не чувствую? Сам в шоке от того, как ты меня бесишь, и то, что никакую другую не могу рядом с собой представить. Ты знаешь о том, как я кайфую рядом с тобой. И хрен его знает, любовь это или нет. Но ты у меня вот здесь, постоянно». Пальцем показал на висок, а потом тыкнул в грудину. «А то движок от тебя стучит так, что, кажется, все поршни выскочат. Этого тебе мало!» «Я не знаю». «Не знаешь, а вопишь так, аж уши закладывает!» Заноза уже открыла рот, чтобы съязвить, но не успела. В этот раз поцелуй был ни капельки не нежный. Она выдавила из меня то, что пока я сам себе не сильно хотел признавать. Пусть получает маленькое наказание. Успокоилась. Отпустил ее руки, соединил наши лбы, одной рукой поглаживая спину Сони. Я ей не заводилась. Тарас, у нас даже свиданий толком не было. Я так не могу. Опять это даже. Вот же упрямая. Хорошо. Хочешь свиданий, будут. «Что еще?» «Да, я хочу, чтобы ты сейчас... ушел». На вытянутых руках стал вглядываться в лицо той, которую готов был сделать самой счастливой на свете. А она меня гонит. Вот и пойми этих женщин. Соня не выдержала пристального взгляда, отвернулась к окну, кусая щеку изнутри. «Ты точно этого хочешь?» «Да, как скажешь». Подхватил майку и куртку с пола и вышел в коридор. Соня молча ждала, пока я обуюсь, А я злился на себя, на свой внезапный порыв, ее упрямство. Ведь видел и вижу, что не безразличен, хочет меня. Сука, как все сложно. До встречи, Заноза. Пока, Тарас. Кмыкнув, я вышел из квартиры, но уйти так и не смог. Сполз по двери с диким желанием закурить. Сколько так просидел, не знаю. Все прислушивался к звукам из заветной квартиры. Но полная тишина была мне ответом. Когда на улице ночь стала меняться утром, я вышел из дома и сел на своего верного тигра, с удовольствием заядлого курильщика делая первую затяжку. «Ладно, милая, подъедем к тебе через твоего батю». Пятница наступила слишком быстро. Хотя кого я обманываю? Самым хреновым предчувствием ждал этот день. Несколько раз в личку писал Бритому, чтобы тот хоть что-то прояснил. Но его величество даже не удосужился прочитать. На работе было все более-менее гладко. Пирогов так ничего про свою любовницу не узнал, и мне больше ничего не говорил, и тем более не поручал. Иначе бы я его послал и плевать тогда хотел на работу. Карима и его подельника впервые после задержания вызвали к следователю на интимную встречу. Дядя Вася согласился присутствовать, тем самым сняв с меня около тонны переживаний. И вроде там все идет нормально, я не вникал. Только одна невыносимая девушка сидела с занозой, у меня в голове никак не давала покоя. С той ночи мы виделись всего раз. Мне пришлось постараться, чтобы узнать, где Соня учится и график ее занятий. По договоренности с Сергеем и отцом Соньки дал контакты и шикарные устные рекомендации их мастерской парочки знакомых байкеров. Но и сам заехал, скажем так, под предлогом, что все у нас с ними на мази. Медведь был сама лапушка, в отличном настроении, и выболтал все, что мне хотелось знать. И вот я подкатил к месту учебы Соньки. снял новенький шлем и стал ждать свою вредину. Отвечаю улыбкой на пристальное внимание молоденьких студенток. «Решил восполнить проблемы в жизни?» «Не понял». Соня встала так, чтобы полностью закрыть меня от взглядов любопытных мартышек, выходящих из здания высшего учебного учреждения. Я отметил по Сонине на улыбке и тому, что моя заноза ревнует, но всячески пытается это не показывать. «Приехал поступать?» А нет. У меня есть вышка, вторую попытку не переживу. Оперся корпусом о руль моего тигра, взглядом изучая Соню. Простые голубые джинсы до да безобразия узкие, сексуально обтягивали попку. Надо запретить ей без меня их носить. Бежевая блузка на пуговках, синий пиджак и конский хвост на голове. Вот как мог так я писал мою красотулю, но больше она меня возбуждает без одежды. Секси богиня. На уставший взгляд темные круги под глазами и не намека на улыбку настораживали. «О, убил. Тогда какими судьбами здесь?» «Сонь, хорош. Хватит бегать от меня». Попытался взять за руку, но она отошла на шаг. «Ничего подобного. Просто у меня большая загруженность по учебе. «Я это слышу всю неделю. Может, что-то новое придумаешь?» «Тарас...» К нам подлетела подруга Соня и повисла на ее плечах. Ну как все не вовремя? О, Тарас? Неожиданно. А мы только тебе говорили. Наташ. Соня скинула ее руки себя и выразительно стрельнула глазами. Проговорилась Наташка. Надеюсь, не ругали. Ну, просто вспомнили гонки, а потом тебя. Стала оправдываться Наташа, косо поглядывая на Соню. Нам пора, пойдем. Сонь, я тебя ждал гребаный час, и получаю пару фраз, давай перекусим. Наташка незаметно толкнула подругу в бок, посмотрела на часы и наигранно охнула. Вообще-то у меня срочное дело. Сонь, я побегу. Предательница. Рада была видеть, Тарас. И я. Спасибо, Наташ. Девушка подмигнула мне и за спиной Сони показался знак рукой. Мол, действуй, чувак, отличная подруга. Ну так что, Сонь? «Не уедешь?» «Не, держи». Протянул ей второй шлем, слез байка и помог удобно устроиться Сони. «Знаю отличное местечко».